Часть третья. Локальный метагалактический конфликт. Эпиграф. Шальные пули злы, глупы и бестолковы, А мы летели вскать, они за нами в лед. Помешанная на крови, слепая пуля дура прозрела, Поумнела вдруг и чаще била в цель. Владимир Высоцкий. Глава первая. Новые Кассандры не требуются. Иван Денисович обратился к начальнику Панин. «Мне хотелось бы узнать ваше личное отношение к рассказанным адмиралам историям». Майор Воронкевич хмыкнул. «Рома, на мой взгляд, это очень занятно. Есть ли во всем этом смысл, пусть решают люди, сидящие повыше. Значит, вы не верите в то, что это правда? Кроме рассказов одинокого старика, к тому же десятилетия проторчавшего психушки, у нас действительно ничего нет». Мало ли что может изобрести внутри себя человеческий разум. Если бы меня и тебя, Рома, не познакомились с некоторой дополнительной информацией, я бы вообще давно бросил нянькаться с этим Павлом Львовичем. Однако, поскольку начальство интересует именно этот человек, пожалуйста, я буду рыть землю. Иван Денисович, я тем не менее в свете некоторых биографических данных этого Гриценко Склонен оценивать рассказываемое им, как заслуживающее очень пристального изучения. Ну и изучай. Карты в руки, Роман Владимирович. Дело не только в этом, товарищ майор. Поскольку мы с вами теперь получили допуск к более закрытой информации, мы видим дальше других. И что? Как я понимаю, американский флот активизировал свои действия. Он намерен серьезно сразиться с чужаками, если они появятся. Бог его знает, я не стратег. Я тоже не адмирал Нельсон или Ушаков. Но все-таки не стоит ли предупредить американцев об агрессивности гостей, подкрепленных к тому же опытом многолетних боев? Ба, Роман, ты думаешь, у меня прямая связь с президентом США? Сейчас позвоню. Господин президент, понимаете, один сумасшедший преклонного возраста на поведал мне, что кое-кто может отодрать ваш флот и в хвост, и в гриву. Примите, пожалуйста, к сведению с наилучшими пожеланиями майор ФСБ Воронкевич. Так? Не знаю, но уверен, запись рассказа адмирала нуждается в изучении именно морскими военными тактиками. Так что ты от меня хочешь? Чтобы я занялся этой проблемой, спасением штатовского Тихоокеанского флота? Не моя компетенция, старший лейтенант Панин. — Наше с тобой дело — добывать информацию и передавать ее по команде. Наверху есть люди, которым по службе требуется заниматься глобальщиной. Вот пусть они и потеют. Что у вас еще ко мне, товарищ Панин? — Да, в принципе, ничего.